Глава 32. Иль коридойо вассариано. Коридор в Вазаре был построен Джорджо Вазари в 1565 году по указанию великого герцога Казима I из рода Медичи, чтобы обеспечить безопасные сообщения между его апартаментами в палацце пяти помещениями, в которых он вел государственные дела на другом берегу Арно. Палаццо Веккьо. Подобно знаменитому пассето в Ватикане коридор Вазари представляет собой типичный потайной ход. Он тянется чуть ли не на целый километр из восточного угла садов Боболи в недра Палаццо Веккьо, проходя через Понта Веккьо и галерею Уфицы. В наши дни коридор Вазари по-прежнему служит безопасным убежищем, но уже не для аристократов из клана Медичи. А для произведения – искусства. Все его обширные стены заняты редкими картинами, которым не хватило места в прославленной галерее Уффици. Пару лет тому назад Лендю довелось прогуляться по этому коридору в качестве привилегированного гостя. Тогда он волю налюбовался его великолепной живописной экспозицией, включающей, между прочим, самую обширную в мире коллекцию автопортретов. Кроме того, он несколько раз останавливался у окон, чтобы оценить, как далеко они продвинулись по этому необычному сооружению. Однако в это утро Ленгдон с Сиеной двигались по коридору почти бегом, чтобы как следует оторваться от преследователей. Ленгдон надеялся, что связанного охранника обнаружат не сразу. Быстро шагая по коридору, он чувствовал, что цель их поисков с каждой минутой становится все ближе. Сердце «Глаза смерти и ответ на вопрос, кто за мной гонится. Теперь жужжание вертолета разведчика слышалось далеко позади. Чем дольше они шли по коридору в Азаре, тем сильнее восхищала Лэдгдена смелость архитектурного замысла его создателя. Этот старинный тайный путь протянулся почти над всем городом. Он огромной змеей проскальзывал сквозь здания и пересекал реку, ныряя в самое сердце старой Флоренции. Узкий, с белёными стенами, он казался нескончаемым. Кое-где чуть сворачивал влево или вправо, огибая препятствия, но в основном вел прямо на восток, за реку Арно. Вдруг впереди них зазвучали человеческие голоса, умноженные эхом. И сиена остановилась как вкопанная. Лендэн тоже замер, но тут же легонько дотронулся до ее плеча и показал на ближайшее окно. Туристы внизу. Ленддон и Сиена подошли к окну и выглянули наружу. Они стояли над Понте Веккье, средневековым каменным мостом, по которому пролегает пешеходный маршрут в старый город. На небольшом рынке, существующем здесь с начала 15 века, уже появились первые туристы. Сегодня на Понтавье торгуют по большей части украшениями и разными дорогими безделушками. Но так было не всегда. Когда-то на мосту прямо под открытым небом находились обширные мясные ряды. Но в 1593 году мясников изгнали, поскольку вонь их подтухшего товара проникла в коридор Вазари и оскорбила тонкое обоняние великого герцога. Ленгдон вспомнил, что где-то там, у них под ногами, было совершено одно из самых ужасных преступлений в истории Флоренции. В 1216 году молодой дворянин по фамилии Бондельмонте отказался от брака, о заключении которого договорились семьи жениха и невесты, ради своей настоящей возлюбленной, и за такое своеволие его жестоко убили на этом самом мосту. Его смерть Долго считавшаяся самым кровавым флорентийским убийством, была названа так потому, что спровоцировала раскол между двумя могущественными политическими партиями: гвельфами и гибеллинами, после чего они не одно столетие воевали друг с другом. Последующая политическая распри стала причиной изгнания Данта из Флоренции, и поэт обессмертил ту давнюю трагедию горькими словами. О бон дель Монте, ты в недобрый час брак с ним отверг, приняв совет лукавый. По сей день рядом с местом того давнего убийства можно увидеть три отдельные таблички с тремя разными цитатами из шестнадцатой песни Рая. Первая из них висит у самого входа на Понтавекко и зловеще провозглашает: "Но ущерблённый камень Мост блюдущий, кровавые жертвы от Фьеренцы ждал, когда кончался мир ее, цветущий. Ленгдон перевел глаза с моста на мутные воды реки Арно. На востоке заманчиво темнела одинокая башня палаца Веккьо. Хотя они с Энн ещё даже не пересекли реку, Лэнгдон не сомневался, что они давно отрезали себе путь обратно. А в десяти метрах под ними на булыжном мостовой Понте-Веке, воента пристально вглядывалась в лица прохожих, даже не догадываясь о том, что ее единственный шанс на спасение с минуту назад промелькнул прямо у нее над головой.